Глава тринадцатая. Леона. На следующее утро мне показалось, что жизнь налаживается. Еще до открытия лавки я сбегала в тупик ремесленников и через знакомого плотника нашла хорошего оконщика, договорилась с мастером о визите, чтобы починить разбитую витрину В кои-то веки мне удалось открыться вовремя, но уже буквально через полчаса день стал напоминать предыдущий. Надеюсь, я не угодила в петлю времени... В лавку вновь нагрянули непривычные покупатели. Осторожно озираясь по сторонам, женщина проплыла внутрь. Наткнулась взглядом на меня и словно споткнулась. «Ой, так это ваша лавка? Ну, конечно, магическая лавка Хейлов, я должна была догадаться». Затараторила мать Амалии. И без того розовые чуть пухлые щеки раскраснелись еще сильнее. Она было попятилась к двери, но я остановил ее побег, приветливо заговорив. «Доброе утро, госпожа Алисия. Вы хотели что-то купить? Проходите, не надо меня стесняться». Пока она слушала, я выскользнула из-за прилавка и подошла ближе, отрезая путь к выходу, мягко подтолкнул рукой в спину, чтобы она прошла глубже в зал. «Зачем бы госпожа Деверго не пришла? Прогонять я ее не стала. Во-первых, таких клиентов надо беречь, если она хочет что-то купить». «Во-вторых, мне ведь нужно узнать об Амалии чуточку больше. Понять, в конце концов, почему она вдруг приняла предложение руки и сердца от малознакомого дракона. А зная, как это нелепо вышло у нас с Редмондом, я просто терялась в вариантах». «Да», — неуверенно ответила Алисия. «Мне рекомендовали эликсир от ведьмы Гвен Хейл». «Значит, все-таки купить». «Это моя тетя». У тети Гвен было не так много собственных разработок, но те, что продавались, пользовались популярностью, и вот так вот по рекомендации частенько приходили. Какой именно эликсир вас интересует? Женщина вновь начала озираться, словно боялась быть подслушанной. Вы можете гарантировать, что о моем визите никто не узнает? Спросила вдруг она, убедившись, что в лавке никого больше нет. Разве что Арчибальт где-то бродил неподалеку, но кот не в счет. «Разумеется, заверила я, и это была чистая правда. Об этом можете не беспокоиться. Мне нужно снадобье, избавляющее от зависимостей». Видимо, речь шла об эликсире, сам себе хозяин, как назывался он у тети и как было красиво выведено на бирке. И, похоже, он очень нужен матери Амалии, раз она не стала требовать с меня никаких магических обетов. Есть такое средство». Обрадовала я женщину. Нужный пузырёк стоял на одной из уцелевших полок прямо в зале. Далеко ходить не пришлось. Эликсир действовал недолго, и давать его больному требовалось непосредственно перед угрозой пасти жертвой своей зависимости. Увы, действие было недолгим, но даже за такой результат люди были готовы платить и возвращались за эликсиром сам себе хозяин вновь и вновь. Так что теперь я почти не сомневалась, госпожа Алисия станет нашим постоянным покупателем. Обычно мне было все равно, для кого покупается товар. Но в этот раз я невольно начала гадать, для кого Алисия покупает эликсир и какого рода зависимость собирается приостановить. Спрашивать я не рискнула. Если это окажется важным в нашем деле, я сама все выясню. К сожалению, разговорить Алисию не вышло, но и уйти, ничего не высказав касательно меня и Редмонда, она не смогла. «Я люблю свою дочь», Очень привязана к Редмонду, и мне совершенно не нравится этот неоттёсанный дикарь Драйк. Вы, Леона, мне тоже весьма симпатичны, так что я в основном всем желаю счастья. Надеюсь, судьба расставит всё по своим местам. Или уже это сделала? Почему-то подумалось мне. Это я об Амалии и её женихе, если что. Нас с Редмондом это, разумеется, не касалось». Как бы не осуждала будущего зятя Олеся, как бы Редмонд не считал подозрительной их внезапную помолвку, оставался вариант, что всему виной брачный сезон, внезапно вспыхнувшая страсть на фоне обострившихся инстинктов. Но был и еще один, более прозаичный в то же время сказочный — любовь с первого взгляда. И этот момент меня крайне смущал. «А если я лезу туда, куда не стоит?» Задуматься об этом как следует не было времени. Редмонд не заставил себя долго ждать. Появился в лавке еще до обеда. Что меня обрадовало? Никаких цветов и других неприятных сюрпризов при нем не оказалось. Только небольшой сверток для Арчи Бальда. Отправив жениха на кухню кормить кота, заскочила в свою комнату. На переодевание совсем не было времени, да и вряд ли мне нашлось бы платье лучше, чем то, что было на мне. Я только сбросила передник и поправила прическу. В этот раз, когда я вернулась вниз, подозрительных разговоров не услышала. Дракон скучал посреди торгового зала и рассматривал стеллажи. Перед обедом всегда было много клиентов. Конечно, мы не бакалейная лавка, иногда бывало всего пара человек в день. Но от этого только еще больше ценился каждый покупатель. Так что закрывала лавку я, скрипя сердце. «Опять простой». Но вслух не возмущалась. Вдруг старшее поколение ландоров поможет избавиться от кольца. Экипаж, который должен был доставить нас до места перехода, уже не удивлял. Я села напротив дракона и отвернулась к окну, наблюдать, как кипит жизнь торгового квартала, и стараться дышать как можно меньше. «Хорошо, что вы надели удобную обувь», — заметил вдруг дракон. «Что?» Редмонд без зазрения совести разглядывал мои старенькие удобные туфли и то, что открывалось чуть выше. «Мои дед и бабушка — затворники, и никому нельзя открывать портал на территории их поместья, даже ближайшим родственникам. Придется немного прогуляться по сельской местности», — пояснил он. «Опять прогулки? Это я люблю, тем более за городом, где-то в деревне. Конечно, не совсем вовремя, но работа никогда не кончится» настроила себя на лучший исход. Даже если ничего не выйдет с кольцом, хоть прогуляюсь, тем более день выдался солнечным. Портал перенес нас на сельскую дорогу. Вокруг поля, вдалеке лес и горы. В какой стране осталась столица, я смутно представляла. А ты уверен, что твои дедушка и бабушка никому не расскажут о нашем визите? Вряд ли они поверят, что мы чисто из любопытствующим способ снять кольцо. Сразу догадаются, что помолвка не настоящая. Задала я волнующий меня вопрос. Мы ведь договорились, что никому не будем рассказывать. Ради дела я готова была поделиться этим страшным секретом. Но что об этом думал жених, не представляла. Не уверен. Будем действовать по обстоятельствам и сориентируемся на месте. Может, получится выяснить все, не вдаваясь в подробности. Обрадовал дракон. Я, конечно, понимала, что просто не будет. Но перспектива обманывать пожилых людей как-то совсем не радовала вот только с выводами я поспешила. До поместья мы добрались меньше, чем через полчаса. Как закончилось поле, начался густой лес. Дорога казалась дикой, заброшенной, а кованый забор я и вовсе сначала не заметила. Он весь покрылся плющом. Вдалеке участка виднелся дом с высокими белыми колоннами, но они тоже просли зеленью, как и все здание. Вокруг буйствовали яркая зелень и цветы, Чувствовалось, приложил руку хороший маг. Хоть все и выглядело на первый взгляд запущено, но я знала, что многие из растений вокруг поместья уже не цвели в это время года. Возле ворот, украшенных кованными вензелями, пришлось остановиться. Должен предупредить. Остановился Редмонд, прежде чем дотронуться до артефакта на калитке, который должен был известить о нашем приходе. Луиза и Оливер так зовут моих деда и бабушку, весьма эксцентричные личности. Серьезный вид дракона насторожил. Надеюсь, его родственники не любители человечны. Это, конечно, запрещено, но кто знает. Я много жутких историй вместо сказок на ночь слышал от отцовского слуги про то, как некоторые драконы в древности верили, что съеденная на завтрак девственница улучшает мужскую силу и продлевает жизнь на несколько столетий. А впечатлительные люди даже добровольно приносили невинных красавиц в жертву, чтобы задобрить высшую расу. Конечно, в сказках все преувеличено, но нет дыма без огня. «Мне стоит их бояться?» — уточнила я на всякий случай. «Нет», — удивился моему вопросу Редмонд и замахал головой в стороны, будто я сказала какую-то глупость. «Они самые безобидные старики на свете. Просто их поведение может показаться странным», Оно не вписывается в привычные правила поведения высшего общества. Они не любят соблюдать этикет, и много чего еще творят странного. Сильно не удивляйся. Мне хотелось сказать дракону, что я умею держать лицо в любой ситуации, но он уже нажал на артефакт. Послышались шелестения и непонятные звуки. Артефакт оказался простейшим артефактом связи. В замке моего отца такие использовались для вызова слуг. Но то, что мы услышали, было отнюдь не голосом дворецкого или кого-то из работников поместья. Нечленораздельные звуки заставили покраснеть. Меня бросило в жар, и я с трудом сдержалась, чтобы не заткнуть уши, как маленький ребенок. Довелось мне как-то пройтись поздно вечером по одной из злачной улице Алирена, известной своими домами у тех. Тогда я неплохо так просветилась насчет близости между мужчиной и женщиной» увидела и услышала подробности, без которых мне и так прекрасно жилось. И то, что происходило в доме старших Аландоров очень сильно это напоминало. По крайней мере, на слух. Стыдно стало не только мне. Редмонд досадливо поморщился и прикрыл глаза. Выругался одними губами и отключил артефакт. «Прости», — тихо сказал он, — У них сейчас что-то вроде второго медового месяца. После ста лет совместной жизни они совсем... Он явно хотел сказать «сошли с ума», но не стал говорить плохо о родне. Вместо этого снова нажал на артефакт и громко позвал. «Оливер, Луиза, это ваш любимый внук». Послышался грохот, словно кто-то упал на пол. похтение и другие непристойные звуки сменились на неразборчивый шепот – И весьма молодой женский голос пропел. «Внучок, родненький, уже открываем!» Калитка тут же распахнулась. «Только после тебя», — ответила я на приглашающий жест Редмонда пойти впереди. но ну его, с этими родственниками!» На крыльце большого дома нас уже встречала пара драконов. Назвать их дедушкой и бабушкой язык не поворачивался». Я, конечно, понимала, что драконы живут столетиями, и даже в старости далеки от дряблых представителей других рас. Но старшее поколение ландоров выглядело живее всех живых. Даже мать Редмонда казалась мне чуточку старше. На лицах Оливера и Луизы играли блаженные улыбки. Здоровому румянцу даже я позавидовала. Они не выглядели стариками, скорее супружеская пара в расцвете лет, Для полноты картины не хватало выбегающей на крыльцо вместе с ними кучи малолетних детишек. Но, как я знала, их детишки давно выросли, и даже детишки их детишек, вон какие здоровенькие и взросленькие, давно пора своих заводить. «О, Рэдди, ты не сказал, что пришел не один!» Притворно возмутилась Луиза, осматривая меня прищуренным взглядом с головы до ног. Мое появление ее нисколько не смутило. Она даже шелковый халат, расписанный экзотическими животными, из-под которого виднелась алая кружевная сорочка, не запахнула потуже. Подобный длинный халат был и на Оливере. Да, мне точно не показалось, эти двое явно только что из кровати, где вряд ли сладко спали. Но почувствовать себя неловко из-за того, что мы пришли в неподходящий момент, я практически не успела. Нас с Рэдди... Затащили внутрь дома и засыпали вопросами при этом старики не сдерживали радостных эмоций от встречи. так и не скажешь, что они затворники, но отсутствие какой-либо прислуги только подтверждало это. Луиза усадила нас за стол, налила ароматный чай и принесла вкусные пирожные. Ими ей и занялась, потому что совершенно растерялась и не представляла как вести разговор с этими загадочными драконами а под их любопытными взглядами даже обдумать, с чего начать, не выходило. Меня рассматривали как диковинный товар в витрине магазина. Самое страшное, кажется, им нравилось то, что они видели. Луиза и Оливер словно разговаривали между собой взглядами и отвечали друг другу едва заметными кивками. Рассмотрели меня до кончиков волос, разве что не попросили покрутиться, чтобы разглядеть получше со всех сторон. «Прекрасный выбор, Редмонд» радостно улыбаясь, выдал Аландор-старший. «Прекрасный!» — вторила ему бабушка. «Какая красавица! Какая стать! Чувствуется сильная кровь!» От этих слов Луизы я чуть не подавилась чаем, едва сдержалась, чтобы не проверить на лице чешую. Неужели я так легко попалась и проявила себя как драконица? Но Редмонд смотрел на меня и не выглядел удивленным. «Возможно, сам факт того, что Редмонд сделал мне предложение, ввел их в заблуждение?» «Боюсь, вы тут ошиблись», — произнесла я, надеясь развеять неясность. «Я лишь наполовину ведьма». «Да, на вторую драконица. Об этом я, конечно, молчала. Пусть додумывают сами, я только немного введу в заблуждение». «Какая уж тут сила!» — притворно вздохнула я для пущей убедительности». По сравнению с драконами, я, считайте, обычный человек. Мысленно я уже потирала руки, ожидая, когда драконы резко поменяют свое мнение обо мне и шепнут внуку, что он выбрал неподходящую невесту. Может, сами намекнут, что семейная реликвия на недостойном пальчике оказалась, и посоветуют снять колечко, а то и помогут это сделать. Но подобных предложений не поступило. Дед Редмонда окинул меня внимательным прищуром и посмотрел на жену. Та ответила ему таким же взглядом, полным сомнений в моих словах. На секунду я даже поверила. Меня все-таки раскусили. Но как? На мне ведь не написано, что я драконица. Может, какие-то способности у Луизы или Оливера? Деточка, неважно, кто ты. Человек или дракон в сотом поколении? Удивила Луиза. Сила в другом. Тем более... Взяв мою руку, она поднесла ладонь к свету. Лиловый камень на безымянном пальце заиграл яркими бликами. Этот артефакт никогда не ошибается. Тут и Редмонд оживился. Заёрзал на месте и даже подался вперёд. Я и сама навострила уши. Как хорошо, что тему артефакта затронули не мы. «Что это значит?» — прямо спросил Редмонд. Если бы ли он от тебе не подходила, ты бы даже не смог надеть на ее палец это кольцо. От такого заявления бросила в жар. Моя конспирация трещала по швам. Казалось, Редмонд вот-вот обо всем догадается. О том, что я драконица, и у нас есть совместимость. По крайней мере, с моей стороны точно была. Моей драконьей половине Аландор понравился. Она почувствовала в нем потенциального истинного. Гораздо больше, чем во Фредерике. Острый взгляд изумрудных глаз Редмонда ожидаемо впился в меня. Он словно пытался вывернуть наизнанку мою душу и узнать все мои тайны, но при старших родственниках не стал. Неужели никто не пытался его примерить против воли представителя Лондоров? Шутливо спросила я. Луиза и Оливер снова переглянулись. Пытались, конечно, но кольцо в таких случаях долго не задерживалось на пальчике потенциальной невесты. Артефакт призван отсеять всех недостойных. Все плохо, поняла я. Своими вопросами я только глубже вырыла яму, в которую угодила. И как выбираться теперь из этой ловушки? То есть кольцо еще может исчезнуть? Притворно ахнула и прикрыла рот ладошкой. Очень хотелось услышать, что исчезновение кольца — это предпосылки того, что оно скоро собиралось вернуться к Аландору вы меня поспешили разочаровать». «Не волнуйтесь, дорогая Леона», — подбадривающе произнесла Луиза и сжала мою ладонь. «Нужно очень сильно оступиться, чтобы разочаровать этот артефакт». «Например», — не унималась я. Осознав, как подозрительно прозвучали мои слова, улыбнулась и так ласково-ласково посмотрела на жениха, саму затошнила от приторности». Не хотелось бы из-за какой-нибудь глупости потерять любовь всей своей жизни. От моих слов Редмонд поперхнулся воздухом, но очень быстро взял себя в руки и выдавил ответную слащавую улыбку, смотревшуюся совершенно неестественно на его обычно серьезном лице. Что-то я тоже не совсем понял, что ты имеешь в виду, ба. С выборами в совет нужно быть на стороже. Не хотелось бы из-за происков конкурентов потерять невесту. «Не волнуйся, Рэдди», — успокоила внука Луиза. «У кольца есть защитный механизм. Оно прячется, когда его кто-то пытается снять». «Какая прелесть!» — протянула я, едва сдержав иронию в голосе. «Так вот, значит, что за проделки с исчезновением. Кольцо не хочет, чтобы его сняли, потому прячется!» Звучало неутешительно. «Значит, нам ничто не угрожает. Ты слышал, любимый?» Последнее слово я произнесла так, словно хотела им вонзить кол в тело драконьего жениха. «Редмонд завис, слушая меня». Или его так впечатлили слова бабули, что он их никак не мог переварить. Придя в себя, жених взял меня за руку и нежно погладил костяшки. Со стороны — самый невинный жест для жениха и невесты. Но у меня от простого касания мужских пальцев по телу разлилось тепло, кожа покрылась мурашками, и я едва не вырвала руку из крепкой драконьей хватки. Я нисколько в этом не сомневался. Любимая. Напряжение, возникшее из-за всех этих неловких разговоров, спало довольно быстро. Оливер и Луиза, может, и были затворниками, но разговор поддерживали умело. Я бы даже сказала, любили поболтать. Время пролетело незаметно, но нам пора было возвращаться. Мне еще нужно было подготовиться к семейному ужину. Честно говоря, бабушка и дедушка Редмонда мне понравились. Они не были дряхлыми стариками. Выпустив своих детей из гнезда, они остались вдвоем и теперь каждый день посвящали друг другу, наплевав на весь остальной мир. В этом было что-то, заставляющее меня восхищаться этими двумя и даже завидовать. Я никогда не думала, что между драконами может быть такая любовь. Да что уж там скрывать. Я вовсе сомневалась, что подобная любовь между кем угодно могла существовать. У них была отличная совместимость, но любили они друг друга по-настоящему. Это было видно по взглядам друг на друга, по заботе, сквозящей в каждом жесте. Когда нас провожали к воротам, я совершенно не спешила уходить. Оставаться с женихом наедине мне не хотелось. По глазам видела, стоит нам выйти за калитку, и меня завалят вопросами. И я сильно сомневалась, получится ли у меня отбиться. Настроение стремительно падало. Словно чувствуя это, солнышко спряталось за свинцовыми тучами. В воздухе запахло грозой. Дождь мог пойти в любую минуту. Но пришло время прощаться. Оливер галантно поцеловал мою ладонь, а Луиза, словно мы были знакомы триста лет, и я ее закадычная подруга крепко обняла. «Главное, не предавай его!» — шепнула она мне. «Тогда вас ничто не разлучит». «Не волнуйтесь». «На вашу свадьбу мы приедем», — заверил Оливер, обнимая внука. «Будем ждать», — усмехнулся Редмонд. А вот мне было совершенно не смешно. В голове крутились слова Луизы. Что бы это значило? Чтобы снять кольцо, я должна предать. Изменить Редмонду? Поступить как Амалия, выбрав другого? Конечно, нас ничто не связывало, но ложиться не пойми под кого, чтобы расторгнуть помолвку, вот уж нет. Но, может, я неправильно поняла Луизу. Все же стоило поделиться этим с Редмондом. Но никто из нас не торопился начать разговор. Будто оба переваривали встречу. Рассказать о возможной зацепке я не успела. Едва мы вышли на знакомую дорогу через поле, а за густым лесом скрылось поместье старших Аландоров, как дракон резко меня остановил, схватив за руку и развернул к себе лицом. «Мне это надоело». Резко выплюнул он мне в лицо. на драконем же недвусмысленно играли желваки, а губы сжимались в тонкую линию. В изумрудных глазах бесновались магические искры. «Почему я не чувствую твоего запаха?» «Отвечай, Леона». Прямо на моих глазах на сколах Редмонда, проступила драконья чешуя. Хватка на моей руке усилилась. Мне не было больно, но чувствовалось, захочу не вырваться. Дракон был явно не в духе. Страшно не было, скорее, я понимала, в этот раз с простыми отговорками не отделаться. Кое-кто жаждал ответов. А еще я прекрасно понимала. В этот раз Аландор спрашивал не из-за любопытства. Он слышал то же, что и я, в доме его бабушки и деда. Кольцо не просто так на моем пальце. А это могло значить только одно. Я была его потенциальной парой. И сейчас дракон передо мной хотел в этом убедиться. Ну или опровергнуть. А запах — простейший способ это сделать. Грянул гром, нагнетая обстановку, и дракон, наконец, отвел от меня требовательный взгляд и взглянул на сгустившиеся тучи. На шею упала первая капля дождя. Проклятье! Если мы сейчас же не уберемся отсюда, действие нейтрализатора смоется от воды. Дракон учует мой запах. Вот только оставался ли еще смысл его скрывать? Скорее всего, нет — но тут уже в дело пошли принципы и природная вредность. Стоило представить, как Редмонд склоняется надо мной, утыкается носом в шею, а его дыхание тёплым ветерком скользит по коже, как меня бросало в дрожь. Кровь вскипала, подкашивались колени, а в лёгкие проникал запах дракона, опьяняя и кружа голову. Я чувствовала себя совершенно беспомощной и, пожалуй, больше всего боялась ощутить подобное в реальности. Идея пришла внезапно. Лихорадочная мысль пронзила голову вместе с очередной порцией холодных дождевых капель, упавших на шею и прокатившихся дорожкой вниз, к груди. Дождь постепенно смоет нейтрализатор и откроет мой запах. Но если уйти сейчас, этого не произойдёт. Вот только для этого мне нужно скормить Редмонду отговорку, в которую он поверит, а не просто уйти от ответа. И тут в голову пришла рискованная идея. Может, стоило чуть-чуть приоткрыть свой запах, как это сделал бы дождь, постепенно, капля за каплей, смывая действие нейтрализатора. Я могла попробовать сделать то же самое, снова доработать свое зелье, ослабить действие, чтобы не полностью лишало меня естественного запаха, а ослабляло его. Настолько, чтобы дракон не заинтересовался им, отмел мысли о нашей совместимости и перестал задавать вопросы. Пришлось пробудить весь свой артистизм, чтобы скрыть истинные эмоции. устало вздохнула и закатила глаза к хмурому небу. Выхватила свою руку из драконьих лап и неодобрительно посмотрела на жениха. «Не надо меня так хватать и устраивать допрос. Предупредила я, не сдерживая возмущения. Или кто-то забыл о нашем соглашении не копаться в моем прошлом?» Дракон недовольно фыркнул но требовательного взгляда не отвел. Это всего лишь результат неудачного эксперимента. Процедила я, будто совершенно не хотела этим делиться. Скоро пройдет, так что будь любезен держать свой нос при себе. Строго предупредила я. Дело не в любопытстве, Леона. Ты же слышала, что сказала Луиза. И что? Притворно равнодушно спросила я, пожимая плечами. Это что-то меняет? Делает меня подходящей партией? Или ты вдруг воспалал ко мне любовью, забыв другую? Впрочем, я уверена, кольцо ошибается, и скоро проблема сама собой разрешится. Я не... как-то неуверенно попытался оправдаться дракон, и я его тут же перебила. Твоя бабушка ошиблась, твердо произнесла я, ткнув пальцем в грудь дракона. Вот увидишь, если мы не найдем способ разорвать помолвку и снять артефакт, Кольцо само свалится с моего пальца, когда почувствует, какая нелепая ошибка произошла. Редмонд буравил меня нечитаемым взглядом и молчал. Пользуясь этой заминкой, во время которой дракон, видимо, переваривал сказанное мной и понимал, как я права, но теперь не знал, как признать это, чтобы не обидеть меня, я развернулась и пошла по дороге. «Может, поторопимся?» Я бы не хотела намокнуть. Бросила я через плечо, остановившись примерно в том же месте, куда мы переместились порталом. Редмонд медленно, глубоко о чем-то задумавшись, шел следом и изрядно отстал. Дождь усиливался. Пусть я внешне, надеюсь, выглядела совершенно невозмутимой, внутри дрожала от волнения и страха. Каждая секунда на счету. Жизненно необходимо было как можно быстрее оказаться в Алирене, где сухо и безопасно для моего нейтрализатора. Это, кстати, серьезный недостаток, который стоило доработать. Увы, любое зелье, действовавшее снаружи, можно было смыть водой, ликвидировав весь эффект. Зелье варенья не было панацеи от всех бед. Драконы вообще пренебрежительно относились к подобным наукам и магии признавали только чистую силу и сложную магию, требовавшую большого резерва и мастерства. И не в моих интересах опаздыва... Договорить я не успела. В дерево, возле которого я остановилась, ударила молния. Грохот небес оглушил, заставил замереть испуганной статуей. На это мгновение все стало таким незначительным, неважным. Большинство житейских проблем меркнут, когда ты оказываешься перед смертоносной мощью стихий — Молния меня не задела. Но вот дерево досталось. Оно буквально начало раскалываться пополам, и одна из этих половин стала заваливаться в мою сторону. Старая и огромная. Даже половины меня могло раздавить. Случившееся оказалось настолько неожиданным, и происходило все так стремительно, что я попросту не успевала прийти в себя и отреагировать. Хотя бы отпрыгнуть в сторону. «Леона?» К счастью для меня, у дракона была отменная реакция в любой ситуации. За доли секунды Редмонд оказался рядом, буквально сметая меня в сторону изумрудным вихрем. На землю мы не упали, но я всем телом вжалась в дракона, а его руки крепко удерживали, обнимая за спину. Под моими ладонями бешено стучало чужое сердце. Так же сильно, как и мое. Буквально в полуметре от нас на землю со скрежетом и грохотом рухнул расколотый ствол дерева. С земли поднялось облако пыли, и все затихло. Страх в объятиях дракона быстро утихал, На смену ему приходили совсем другие чувства. Шея дракона оказалась так близко от моего лица. Кончик носа коснулся кожи. Она оказалась обжигающе горячей. Задержать дыхание не вышло. И аромат дракона заполнил легкие, действуя на меня как сильнейший успокоительный и в то же время афродизиак. Я прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Миг, который хотелось превратить в вечность, но остатки разума еще не покинули меня, «Я хочу домой», — нашла я в себе силы произнести. «Конечно». Редман тут же начал открывать портал. Волнение от случившегося еще не утихло. В голове буквально пульсировала мысль, что нужно как можно быстрее вернуться домой. Только там я могла почувствовать себя в безопасности. На этот раз мы оказались не на площадке, где дозволялось открывать пространственный переход. Видимо, я слишком сильно жаждала попасть в лавку и сбила настройки портала, потому что мы оказались прямо посреди торгового зала магической лавки Хейлов. Упс. Взглядом Редмонда можно было выжигать красивые такие узорные рисуночки на дереве. Но смотрел он на меня, и от этого было жуть как не по себе и от чего-то стыдно. «Все это время я мог открывать порталы прямо сюда, а ты молчала?» Столько обвинения в его голосе. Сразу вспомнилось, как он, раненый, добирался в лавку от места перехода, чтобы явиться на ужин ко мне, потому что обещал. Чувство стыда усилилось. Умом я понимала, что, в принципе, в своем праве о таких нюансах умалчивать. Но формат наших с Редмондом отношений подразумевал как минимум доверие, Я уже молчу о честности, которой я себе не могла позволить. На лице жениха так и читались невысказанные претензии. Я уже ждала от него вопроса наподобие «А чего я еще не знаю? Может, ты порталы сама открывать умеешь? Или скрываешь от меня свое драконье происхождение и высокопоставленного папочку?» Теоретически, с новой силой я вполне могла научиться открывать порталы, как большинство драконов, но всему свое время. Об отце я даже под пытками не собиралась рассказывать. К счастью, Редмонд об этом пока не догадывался. На его вопрос я так и не ответила. Дракон молчал. А я все больше чувствовала себя виноватой. После того, как мы прошли через портал, Редмонд так и не выпустил меня из своих объятий, а я даже не пыталась этого сделать. Пронзив меня напоследок холодным взглядом, мужчина отстранился. Между нами разверзся новый портал. «Будь готова к семи. Я за тобой зае... зайду», — предупредил Редмонд и тут же шагнул в искрящуюся магии воронку. Я едва успела кивнуть, соглашаясь, но, думаю, дракон не успел этого заметить. но ну и почему мне так... простите, не по себе?» «Вот это драма!» Вдруг я услышала голос Арчи и резко обернулась. Кот запрыгнул на прилавок и, важно помахивая хвостом, прошелся вдоль». Оказывается, этот рыжий вредитель умудрился и подслушать, и подсмотреть. А страсти-то накаляются, я смотрю, не шуточные, не бутафорские. Так, а ведь я кое-кого заустроенный вчера романтик не отчитала. И вообще, с чего этот шпион шерстлявый сводничает за спиной большого лорда? «А ну иди сюда, Арчибальд, у меня к тебе накопилось много вопросов», — процедила я, надвигаясь на кота, — «Это что вчера было?» Дернув хвостом, кот спрыгнул на пол. Усы нервно задергались, когда я перегородила ему путь к отступлению. «А что я такого сделал?» Невинно поинтересовался этот прохвост. Но высокие ноты, вдруг прорезавшиеся в его голосе, выдали испуг. Все он прекрасно понимал. «Арчи!» Для убедительности топнула ногой и строго посмотрела. «А что я такого сделал?» — повторил кот, но уже не виновата, а с претензией, мол, я до него докопалась. Недобро прищурился, глядя на меня. И я, между прочим, дух-хранитель, хранитель рода Тионгар, так что я опекусь о будущем потомстве, о наследниках, чего бы ныне живущие его представители не желали. У меня одна цель, и она весьма проста. Вот так ясно? Еще вопросы есть?» Я от такой откровенности опешила, брови поползли вверх от удивления и понимания. «Это он что? Несмотря на то, что Большой Лорд против...» «Да я ему сводник рыжий!» «Арчибальд!» — сорвалось возмущенное. «Часики тикают, Леона!» — с умным видом заявил кот. «Тоже мне знаток. Количество подходящих партнеров для драконицы не бесконечно. И то, не с каждым гнездоваться можно». «А ты уже который год от себе подобных нос воротишь. Так и по драконьим меркам до да старой девы недолго». «Я не собираюсь связываться с драконами», — зашипела я, наступая на кота. «Чувствую, чьи-то часики скоро совсем перестанут тикать, и я не о своих, если что». «Драконы, маги, ведьмы, люди, орки, гномы и гоблины, эльфы и феи, в конце концов, какая разница?» «С кем семью заводить?» Тоном настоящего философа перечислил Арчи, а взглядом подыскивал лазейку для себя. «Но ты же никого не подпускала к себе совершенно! А тут такой экземпляр, по всем параметрам хорош, и красавец, и состоятелен, умный мужчина, без вредных привычек, между прочим, еще и дракон из древнего рода. А главное, щедрый какой! Какого мне лосось отменного!» «Ай, мряв!» Договорить коту я не дала, почти поймала. Но в последний момент он умудрился уйти. Прошмыгнул мимо и скрылся где-то в доме. Так и знала, что дело в еде. Но я этой свахе шерстяной еще задам. И что задумал, потомство ему подавай. Увы, гоняться за котом совершенно не было времени. Вечером меня ждало очередное испытание на прочность и выносливость. В смысле, семейный ужин у аландоров. А у меня еще была куча дел. Пришли рабочие, чинить окно и пострадавшие после моей магии полки. В любой момент могли появиться покупатели, а мне нужно было заняться нейтрализатором. А еще платье, в котором можно появиться на ужине в доме Аландоров. В моем гардеробе попросту отсутствовало. Так что с котом пришлось примириться. Проблемы я привыкла решать по мере важности. Приоритеты расставила быстро. Арчи остался за главного в торговом зале. Присматривать за рабочими и сообщать мне, если появятся покупатели А я отправилась дорабатывать нейтрализатор Время в мастерской всегда текло для меня иначе За такой работой я могла просиживать часами и не замечать, как проходит несколько часов Вот и сейчас я очнулась спустя два часа, когда новый вариант моего чудодейственного средства был готов Это, конечно, радовало Оставалось надеяться, что изобретение не подведет Ведь на испытания времени совершенно не было «Рабочие готовы уходить, ждут оплату. Встретил меня на лестнице Рыжий, когда я уже собралась покинуть мастерскую. И это...» Кот прервался, так и не договорив. «И?» «В общем, я к этому отношения не имею». «Что опять случилось?» «От возможных вариантов стало не по себе. Вот сейчас вообще не вовремя чему-то еще случаться». «Там тебе кое-что доставили, но, повторюсь, я к этому не имел отношения». «Важно», — заявил кот. «Ругаться он со мной не любил. Невыгодно». Я поспешила в торговый зал, заплатила рабочим оговоренную плату, и они ушли. А на главном прилавке обнаружила большую коробку, перевязанную серебристым бантом. «Интересно, от кого презент?» «Я редко получала подарки, тем более те, которые готова была принять». «Доставили мини-порталом», — пояснил кот. Число кандидатур в дарителе резко сократилось. Отец бы не стал, знает прекрасно, что только пустая трата ресурсов клана. Не приму. А больше никто и не знал, что в лавке можно открыть портал. Зачарованных предметов, которые могли быть опасными, я не боялась. Арчи такие легко мог почувствовать. Так что не стала себя мучить и развязала бант. Внутри оказалось платье яркого лилового цвета, прямо в тон моему кольцу, в смысле семейной реликвии Аландоров. Кстати, странно, почему оно не изумрудное. Но это не тот вопрос, на который стоило тратить время. Сверху лежала карточка, но я уже и так знала, от кого платье. От Редмонда. Он ведь говорил, что возьмет расходы на мой гардероб, необходимый для выхода в свет. И сдержал свое слово весьма вовремя и оперативно. Я невольно улыбнулась. Не уверена, что именно меня так впечатлило. То, что платье было великолепным, невероятно изысканным и обещало сесть точно по моей фигуре, или то, что дракон не стал держать обиду за мои утайки, никак не отомстил. На карточке никаких посланий не было, только витиеватый Р.А. А я уже думала, в какой момент разорваться, чтобы успеть к агнес за платьем, но не пришлось. Драконья забота, пусть для дела, все равно тронула. Ради семейного ужина он мог и не заморачиваться с моим нарядом, тем более таким дорогим. Эмблема торгового дома на коробке мне была прекрасно известна. Готовая одежда, которая продавалась там, помимо всего прочего, стоила едва ли не дороже, чем лучшие платья мадам Бон. «У меня появилось время, чтобы как следует подготовиться. Такому платью нужно соответствовать». Горячую ванну я и так собиралась принять, чтобы нанести после новый нейтрализатор. Но теперь у меня было время понежиться в пене, так что я решила в этот раз не поскупиться на средства для смягчения сияния кожи. Нанесла легкий незаметный макияж, чтобы подчеркнуть все, чем наградила природа. Не хватало украшений. Из них у меня подходило к платью только помолочное кольцо. Впрочем, камень был настолько огромен, что, скорее всего, затмил бы любые другие драгоценности. Я уже почти закончила сложную прическу, когда услышала шум на первом этаже. Поторопилась и воткнула последнюю шпильку в волосы. Но напоследок все же еще раз взглянула на себя в зеркало. Получилось очень даже неплохо. Платье, конечно, меняло мой образ, как и аккуратная прическа с макияжем. Я уже не походила на простую горожанку. «Нарядилась», — заметил тут же кот, появившись на пороге комнаты как всегда, со своим важным мнением, которого никто не спрашивал. Всего лишь оделась, как подобает. «А я что сказал? Неплохое, кстати, платье, но вырез можно было и побольше сделать». Я только возмущенно открыла рот, но Арчи тут же перебил. «Иди уже, там твой заждался?» «Не мой», — буркнула я под нос. «Ну, значит, мой благодетель родимый» издевательски протянул кот. Редмонд и правда уже ждал, облокотился на прилавок и посматривал на зелье возле кассы. Имитация любовного напитка за три серебренника его особенно заинтересовала. Но стоило выйти в зал, и внимание дракона переключилось на меня. Кажется, мужчина все еще злился, видать, задела его моя скрытность. Но стоило ему внимательнее меня рассмотреть, как в глазах дракона что-то промелькнуло но лицо осталось так же непроницаемо. Взгляд Редмонда задержался на мне слишком долго. Пауза неприлично затянулась. «Я готова», — сообщила ей очевидное, чтобы хоть что-то сказать развеять неловкость. К тому же закрались подозрения. Почему дракон так внимательно меня разглядывал? Может, не понравилось, как выгляжу? «Еще нет», — подтвердил мои опасения дракон. «Ну а кто говорил, что будет легко угодить высокородному?» но возмутиться я не успела». «Всё. Идеально», — произнёс жених на выдохе хрепловатым голосом и, откашлившись в кулак, добавил. «Но кое-чего не хватает». Из внутреннего кармана Редмонд вдруг достал бархатную коробочку, слишком большую для кольца, но, честно говоря, любое украшение в руках Аландоры вызывало опасение. Я даже отступила на шаг, забыв о лестнице позади». Чуть не споткнулась, но устояла благодаря жениху. Он крепко сжал мою ладонь и вернул равновесие. «Это всего лишь серьги и колье. Не надо так пугаться», — усмехнулся дракон. «Надеюсь, не из семейных закромов?» — не удержалась я от язвительного тона. Дракон фыркнул, веселясь. Маска отчужденности дала трещину, и он открыл коробочку. Там и правда лежали серьги и колье». Красивые камни нежно-розового цвета. На самом деле аккуратные и не сильно броские, но на фоне моей лавки любые украшения выглядели помпезно. К платью комплект подходил идеально, что наводило на мысль, они не из сокровищницы, Аландоров. Но я не спешила примерять. «Надеюсь, они не слишком дорогие», — уточнила я, а то, мало ли, потеряю и не смогу вернуть. Розовые камни, похоже, запали мне в душу, Жутко хотелось пополнить ими свою коллекцию. Не волнуйся, я не разорился, покупая их. Тем более подарки невесте должны соответствовать моему состоянию и положению. Слишком дорогие могут не так понять, как и слишком дешевые. Род Аландоров конечно, богат, но до лорда Тионгара нам еще далеко. Настала моя очередь весело фыркать. Но что-то истерическое в моих сдавленных смешках все-таки проскользнуло. Он ведь случайно упомянул Большого Лорда, правда? И все же украшения были не из дешевых. Если я не ошибалась, розовые бриллианты не так уж часто встречались, и стоили подобные украшения очень и очень дорого. Но самое главное, он их купил. Вряд ли я рискнула бы надеть украшение из сокровищницы ландоров. Кто знает, что еще с не менее интересными свойствами там хранится. Браслет подчинения, колье с эффектом удушения — Бррр, даже думать не хотелось о подобном. ей так чувствовала себя заложницей ситуации, хоть и пыталась извлечь пользу из нее, как могла. «Я помогу. Повернись». Дракон не стал дожидаться, когда я возьму подарок. Сам извлек из коробки колье и жестом попросил развернуться к нему спиной. Волосы я собрала в высокую прическу, но несколько длинных волнистых локонов выпустила. Они как раз прикрывали немного открытую вырезом платье спину. Редмонд сам убрал мешавшие волосы. прикосновение его пальцев к коже оказались обжигающими. Я замерла и пожалела своей глупости, позволившей согласиться на подобную помощь. уверенно от дракона не укрылась, как кожа под его пальцами покрылась предательскими мурашками. «Готово», — сообщил он, когда раздался легкий щелчок застежки. «Еще серьги». «Конечно», — пропела я, глупо улыбаясь. Резко развернулась и перехватила руку дракона. Но с этим я справлюсь сама. Боюсь, новых прикосновений я могу и не выдержать. Выдам себя стоном или еще как. Например, брошусь на дракона с поцелуями. Не допущу. Пообещала я себе. И чуть не порвала мочки ушей, вонзая в них сережки, руки дрожали. В портал я шагнула, как обычно, в обнимку с Редмондом. Очень надеюсь, он не почувствовал, как бешено билось мое сердце а если и заметил, списал на волнение перед ужином. Признаться, было о чем волноваться. Портал перенес нас прямо в обеденный зал. Еще явно не все гости собрались, но мне хватило внимания собравшихся.